Явление пятое, те же и Красавина. Красавина. Да и случится. Бальзаминов, остолбеневши, смотрит на Красавину. Ах! Красавина, целуясь с Бальзаминовой. Здравствуйте, матушка Павла Петровна. Бальзаминова. Здравствуйте, садитесь. Что, опять с вестями? Красавина. Я, что птицы веще, дар мне покажусь. Бальзаминова. Не опять ли по-прежнему красавина уж вид не судьба? А я не причина. Сами видели, я свой оборот сделала, а я за всех не отвечу. Коли они всякому в своем доме волю дают. Бальзаминову. Ну что? Получил? Бальзаминов. Что получил? Бальзаминова, «Я и забыла, ведь тебе письмо принесли!» Достает письмо. Красавина, «Про него-то я и спрашиваю!» Бальзаминов, «Как это вы, маменька! Вы, должно быть, мне совсем счастья не желаете! Как можно забывать такие вещи? Ведь тут, может быть, вся судьба моя!» Берет письмо. Красавина, то она и есть!» бальзаамиов ну вот видите их маменька! батюшки не распечатаю никак, руки так и ходят так и ходят С сердцем ну затряслись затряслись! затряслиський характер окий подлый характер сам не рад ей бог не рад красавина да и есть от чего как тут рукам не затрястись еще то ли бывает бальзаамиов да постой ты Я в себя не приду, а ты еще подбавляешь. Красавина, дано ну тебя! Уж сказать ничего нельзя. Бальзаминова, тут тебе еще есть письмо. Ну, да это неважно. Бальзаминов, маменька, маменька! Что вы со мной делаете, боже мой милостивый? Да того ли мне? Бальзаминова, ну, я его тут на столе положу. После прочитаешь на досуге, это от устрашимого. Он заходил без тебя. Бальзаминов распечатывает. Ух! На силу распечатал. Бальзаминов. Да от кого это? Скажите вы мне. Красавина. А вот изволите видеть, ходит, бродит он, добрый молодец, по таким палестинам, что другому и на ум не взойдет. Доходился он до края Москвы, видит он, стоит нов высок терем, а в этом терему в купеческом дому такая пава, что только ах, да и все тут. Не скажу, чтоб красавица, а пышна уж очень, так пышна, что нынче мало можно найти таких женщин. Вот как. Уж именно, что на ловца и зверь бежит». Вот он ходил, ходил мимо окон-то, да не будь дурень, амурное письмо и напиши. Да кого складно. Я видел письмо-то. Пишет это так учтиво, безо всякого ахальства. Другой ведь напишет просто страм. А это хоть барыш не дай, так ничего. От этого письма она и приди в чувство. Уж на ей понравилось, что учтиво пишет-то, что охальств никакого нет. А он еще в конце-то стих прибавил. «Взвейся вихрь ветерочек, отнеси ты сей листочек в объятие тому, кто мил сердцу моему». А на пакете-то написал «Лети туда, где примут без труда». Стихом-то уж он ее больше и убедил. Бальзаминов все время слушал. «Неужели стихом?» Красавина, стихом, она в стихи очень верует, потому, говорит, коли что стихами написано, уж это верно, значит, от души человек написал, безо всякой фальши. А я и случись тут, как он письмо в окошко бросил. Бальзаминова, в окошко бросил. Красавина, в окошко. Вижу ее... В таких чувствах от его учтивости-то Напишите, говорю, ему на ответ И адрес твой сказала Она и написала Бальзаминова, кто же такая? Красавина, вдова Антрыгина При больших деньгах А одна как есть Ну, теперь читай, что тебе на ответ написано Бальзаминов читает Вы пишете, что, может, ваше письмо будет неприятно, но, ежели бы оно было неприятно, вам бы напротив того ничего не отвечали. Поймите из этого. Завсегда видно по поступкам, кто чего стоит. Поэтому самому ваше знакомство для нас будет очень приятно, то и можете меня видеть в известном вам доме, когда вам угодно». Заочно посылаю вам воздушный поцелуй. Перестает читать. Маменька, что же это такое, я вас спрашиваю? Умереть! Больше ничего не остается. Да я когда-нибудь и умру от этого. Садится в задумчивость. Красавина. Такая женщина, я вам скажу, одно слово король. И характеру самого свободного. Бальзаминова. Как же так, матушка, свободного то Красавина. Так, слободного, да и все тут. Ходит это по комнатам, размахивает руками. Никого, говорит, я не боюсь, что хочу, то и творю. Нет, говорит, надо мной старших. Да и точно, кого ей бояться. Ни мужа у нее, ни отца, одна, как есть. Да и страна же у них такая глухая. Бальзаминов. Что мне теперь делать? Научи ты меня, сделай милость. Красавина, да что тебя учить-то? Приходи уже вечером, вот и все тут. А там уж по делу видно будет, какой оборот вести. Известное дело, зевать нечего, куй железо пока горячо. Бальзаминов, так прямо и приходить. Красавина, так прямо и приходи. Бальзаминов, а что говорить? Красавина, что в голову придет, то и говори. Если и соврешь что так неважность, на первый раз не взыщут. Бальзаминов. Ах, боже мой, боже мой. Совсем точно потерянный. Понимаю ведь я сам, что теперь нужно делать-то. И другого, пожалуй, научу. Да как же мне быть с моим характером-то? Теперь бы поскорей да поумней, так и можно бы дело обделать. А у меня вон руки и ноги трясутся. Вот ты толкуй тут, что хочешь. Такая робость нападает, точно тебя казнить ведут. Красавина, кого это робеть то Бабы-то? А ты напусти на себя геройский дух, вот и все. Бальзаминов, хорошо тебе говорить-то, геройский дух. А где его взять-то? Красавина, ну, а негде взять, так плохо дело. А я думала, что ты ходок на эти дела, а еще чиновник называешься, при форме ходишь. Да будь я мужчиной, так я, кажись, бы всех заполонила. Встает. Ну, я свое дело сделал сказал тебе, а там уж ты как хочешь. Бальзаминова. Куда же вы? Посидели бы, чайку бы напились. Красавина. А вот мне тут по соседству нужно бобы развести. К чаю-то я еще к вам поспею, Бальзаминова. Ну так я верю, самовар поставить, до да вас поджидать буду. Красавина Бальзаминову. Но теперь ты видел мою службу? Бальзаминов. Видел. Красавина, ты человек казенный? Бальзаминов. Как казенный? Красавина. Ну ты так же казенный, ведь ты при должности. Бальзаминов, при должности. Красавина. «Праву знаешь?» Бальзаминов. «Какую праву?» Красавина. «Такую же право документ там ваши и законы всякие». Бальзаминов. «Знаю». Красавина. «Служит кто за даром, али нет?» Бальзаминов. «Кому же охота за даром служить?» Красавина. «Ну вот видишь ли, значит, ты мне тоже по Москве даром трепаться, нужда невелика». Бальзаминова. «Да уж вы, матушка, об этом не беспокойтесь». Красавина, как же не беспокоиться? Кому охот свои труды терять? Ведь это, пожалуй, добрые люди дуры дурой назовут. Бальзаминов, ты мне только скажи, что тебе нужно, а уж я ни зачем не постою. Красавина, а мы вот что сделаем. Ты завтра в суд пойдешь? Так принеси лист гербовой бумаги. Мы с тобой для верности условия и напишем. Бальзаминов, «Уж ты будь покойна! Уж я все, маменька! Что такое деньги? Прах! Нет их, так они и дороги! А теперь для меня что они значит Ровно ничего!» Бальзаминова, «Ну и мотать-то тоже ничего нет хорошего!» Бальзаминов, «Я маменька мотать не стану, а пожить поживу! С шиком поживу!» Красавина, «Еще б не пожить! Будет уж победствовал! Видел жду то в чем она ходит!» Теперь можно себе и отвагу дать. Однако прощайте, — кланяется. Хорошо вам тут разговаривать, вам делать-то больше нечего, а у меня еще дел то по уши. Бальзаминова, — так я вас жду, красавина. Уж теперь ваша гостья. Прощай, сокол, в воронье крылья!» Уходит.